Глава 9. Поединок. Мы приложили уши к стене и стали прислушиваться. Мы услышали какой-то треск в стене, потом шум, похожий на то, когда кошка спрыгивает на пол с высоты, потом осторожное движение людей по комнате и наконец звуки от ударов колющими орудиями по чему-то мягкому. Всё происходило в полном молчании. который нарушил голос Дона Хазе. Берегитесь, постели пусты. Минуту спустя, были зажжены свечи, мы видели свет сквозь небольшие щели в деревянной стене, и через эти же щели могли наблюдать теперь за действиями наших врагов. Кроме отца и сына было ещё четверо людей, вооружённых кинжалами и ножами. Дон Педро, высоко подняв свечу, старался заглянуть в каждый уголок комнаты, с неистовством повторяя: "Куда они делись? Найдите их скорее и убейте". Люди метались по комнате, но ничего не находили. "Они ушли", сказал Дон Хазе. "Этот индеец, должно быть, чародей. Я уже давно это заметил". "Они не могли скрыться", настаивал Дон Педро. У всех входов поставлена стража, и ни одно живое существо не имело возможности выскользнуть из дома. Ищите здесь, они куда-нибудь спрятались. Ищи сам, сквозь зубы процадил Смит. Они, вероятно, узнали про тайный ход в часовню и прошли туда. Нет, возразил Дон Педро. Я только что оттуда, и следов их там нет. Среди нас завёлся предатель. «Это верно, если я только узнаю, кто!» «Не привести ли собак?» — предложил Дон Хозе. «Они и почуют их след». Вся кровь застыла у меня в жилах, но Дон Педро, к нашему счастью, отверг план сына. «Что здесь сделают собаки, когда мы обшарили всю комнату? Оставим до утра, а на рассвете начнем наши поиски. Этих людей надо найти во что бы то ни стало». Если они ускользнут, то мы погибли. Уже и так по поводу обоих американцев мы едва отвертелись, а теперь здесь ещё злополучный англичанин. Осмотрим ещё чердаки и крышу. Они ушли, оставив комнату в полной темноте. Мы вздохнули свободнее, но опасность ещё сторожила нас, так как минут 10 спустя Отец и сын вернулись опять, но одни. Между ними произошел следующий разговор. «Ты был без ума, Хозе, когда приглашал их сюда. Ведь ты знал, что я не хочу денег, связанных с жизнью Белого. Я желал мести, а не денег. Хороша месть, которая угрожает всем нам смертью. Когда я поймаю их завтра и расправлюсь, то немедленно брошу эти места и переселюсь подальше внутрь, где буду больше в безопасности. Я вовсе не желаю быть повешенным как собака. А теперь нам надо не теряя времени заняться стариком-индейцем, потому что под влиянием вина я проболтался о нём англичанину. Я не думал, что он останется жив и сможет повторить мои слова. Да, сегодня ночью или никогда. А что, если эти скоты не захотят говорить? Найдём какое-нибудь средство. Во всяком случае, будут ли они разговорчивы или нет, но их надо тоже сделать безмолвными. Теперь идём. Прошёл целый томительнейший час в моей жизни, когда в комнате опять раздались лёгкие шаги Луизы. Она подошла к нашей стене и тихо спросила: Вы здесь, господин мой? "Да, Луиза", ответил я. Она нажала пружину и открыла дверь. "Они все разошлись, но перед рассветом опять примутся за поиски. Поэтому вам нужно или скрываться здесь в течение, может быть, нескольких дней, или спасаться бегством сейчас". "Как можно выйти отсюда?" "Только одним путём, через часовню. Дверь в неё закрыта". Но я могу показать вам место в стене, откуда настоятели наблюдали за монахами. Если вы храбры, то там можно соскочить на пол и через окно в алтаре выйти на улицу. Собаки привязаны, но вы должны спешить, чтобы выиграть время. Хотя эта женщина и не говорит ничего, но я думаю, что мы найдём в часовне большое общество, сказал я сеньору Дон Педро и его сын отправились беседовать с пленниками. Риск очень велик. Но не лучше ли ему подвергнуться, чем ждать здесь? «Да, это лучше», — ответил Стрикленд после минутного раздумья. «Лучше сразу действовать, чем погибать в этой дыре. К тому же мы прибыли сюда, чтобы встретиться с индейцем, и, следовательно...» «А что скажет Малас?» — спросил я своего товарища. «Слова сеньора мудры?» А мне совершенно безразлично, куда меня проведёт тропа жизни, направо или налево. Смерть всё равно стережёт меня. Не без некоторого труда пробрались мы в потайную дверь и очутились в длинном проходе. Впереди шла Луиза, ведя меня за руку. Остальные также следовали друг за другом. Женщина вся дрожала, так как между индейцами было поверье, что в часовне бывают привидения. Но когда мы завернули за угол узкого прохода и очутились в окне среди стенных карнизов, Луиза остановилась как вкопанная, с ужасом глядя вперед и шепча заплетающимся языком. — Матерь небесная! Привидение! Привидение! Она упала бы без чувств, Если бы я не поддержал её, здесь было свободнее. Я показывал вам это место, сеньор Джонс, ещё в первое ваше посещение. Я осторожно пробрался вперёд, за мной следовали сеньор Стриклэнд, а за ним Малас. Могу поручиться, что ни один монах, наблюдавший отсюда, никогда не видел более страшного зрелища. Вся алтарная часть была освещена луною, светившей через высокое окно, и большим фонарём, который Дон Педро держал в руках, но вскоре поставил на престол. Его свет озарил группу из четырёх человек: самого Дона Педро, его сына, старика-индейца и молодую девушку. Они оба были привязаны к колоннам у алтаря. Девушка приковала к себе моё внимание. Распущенные волосы окаймляли измождённое лишениее лицо. Но лицо это было так прекрасно, от него веяло таким благородством, что сразу хватало за душу. Она была индианка, но таких я ещё никогда не встречал в своём народе. Цвет её кожи был почти совершенно белым, а волосы чёрными, волнистыми прядями спадали ниже колен. Все лицо озарялось ясным взглядом больших тёмно-синих глаз. При довольно высоком росте удивительная стройность ещё сильнее подчёркивалась складками белого платья. Лицо зебальбая вполне совпадало с описанием Маласа. Худое, длинное, с белыми волосами и бородой лицо с орлиным носом. Высокий худощавый стан с какую-то царственную осанкою. Его одежда была разорвана, обнажая мускулистое тело. На руках и на открытой груди виднелись кровавые полосы, источник которых для меня, несомненно, заключался в лежащем на полу окровавленном биче. Учащенное дыхание и струившийся пот с лица Дона Хозе показывали, кто был палачом старика. Этот мул молчит. Спроси ты у дочери, ведь не захочешь же она подвергать отца новой пытке, проговорил сын, обращаясь к отцу по-испански. "Моя милая", обратился к девушке Дон Педро на языке майя. "Не упрямся и пожалей своего отца. Скажи, где лежит золото?" Дочь Приказываю тебе до последнего издыхания, до последнего издыхания хранить молчание. Замолчи, собака, крикнул на него Дон Хазе, закрывая ему рот рукой. Если бы я только могла заменить тебя, воскликнула девушка, подаваясь вперёд, но не будучи в силах порвать стягивавших её верёвок.